Глава девятая. «Советник». Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Однажды в любви ей признался, она прогнала его прочь. Пошел титулярный советник и пьянствовал целую ночь». Нет, нет, ничто неправда в этой старой песне относительно Геннадия Савина, мужа Катиной одноклассницы Жени, Евгении. Лишь то, что Геннадий Савин служил советником, а титулярности забудем в департаменте благочения и благоустройства при столичной мэрии. Женя не родилась в семье генерала, однако отец ее богатый человек — Даже сидя в инвалидном кресле, он не утратил капитала и связей, благодаря своей второй жене. А в любви Геннадию Савину Женя призналась сама. Как-то спонтанно это вышло. Они встречались до этого не слишком часто, в основном на вечеринках у общих друзей. Потом в один клуб йоги вместе ходили... Уже не с рождения физический недостаток, одна нога короче другой, две операции, сделанные в детстве, не помогли. Она прихрамывала, припадала на короткую ногу. Геннадий ничего такого сначала вообще о ней, об их отношениях не думал. Просто приятели, милая девушка из хорошей влиятельной семьи со связями, такие в Москве на вес золота. А вот Жене он понравился сразу». Чуть ли не с первого взгляда, как она потом ему сама не раз признавалась. И в тот вечер, если бы она не выпила лишнего на той вечеринке, может, ничего бы и не произошло, но произошло. Она сказала это. «Я люблю тебя. Я ведь люблю тебя. Я без ума от тебя». И Геннадий Савин подумал. «А что? А почему нет? В конце концов, надо жениться, иначе...» Да уж, лучше жениться, и если Женя сама этого хочет и любит его, то... Она покладисто характером, она не похожа на столичных властных стерв, от которых бросает в дрожь, она станет ему хорошей женой, если только... Ну что об этом, если только сейчас думать? Она влюблена в него и, возможно, поймет. И Геннадий Савин сделал свой выбор. Свадьбу они сыграли на острове Родос, и почти сразу дела Геннадия на службе пошли в гору. И вот он уже несколько лет занимал пост советника департамента благоустройства и благочиния при мэрии. Работа поначалу ему чрезвычайно нравилась. О, столько было планов, столько планов! Такое строительство, такой инвестиционный бум. Но внезапно все словно остановилось и замерло. Точно что-то сломалось в четко отлаженном механизме. Геннадий Савин вспомнил день, когда он приехал на бульвар к знаменитому на всю столицу кафе Жан-Жак. Прежде оформленная в стиле парижских бульваров, украшенная красными щитами кафе, ну, точь-в-точь, -точь, как на бульваре Осман в Париже, претерпевало изменение имиджа. Департамент благочения распорядился вернуть зданиям первоначальный вид и освободить их от вывесок и рекламы. Геннадий Савин лично приехал наблюдать, как с фасада Жан-Жака снимали красные щиты. Рабочие трудились молча, за происходящим тоже молча наблюдала группка завсегдатая в кафе. Они в полголоса говорили, что никогда уже бульвар не будет прежним, чтобы ничто, ничто не напоминало о Париже. Кафе потом открылось и заработало, как встарь, но... Нет, Геннадий Савин, контролировавший распоряжения со стороны департамента, не сожалел, что знаменитое кафе утратило свой первоначальный облик. Он решил, что... Ну, а что он мог сделать? Возражать? Там, где он служил, в департаменте, возражения не терпели и не принимали. Наблюдая и другие перемены, всю эту жизнь, что клубилась вокруг, он с некоторых пор решил вообще ни во что не вмешиваться, он советник, простой исполнитель, он чиновник. Он получил это место в департаменте благодаря женитьбе на хрупкой хромой девушке, нежной и преданно любившей его. К тому же ведь много-много перемен произошло и к лучшему, а что, неправда? Улицы благоустраивались, круглые сутки ночью и днем ползали по ним оранжевые уборочные машины коммунальных служб, точно оранжевые гигантские жуки-скоробеи, пожиравшие, утилизирующие чужую грязь и чужой навоз. Все лето и начало осени постоянно проводились какие-то фестивали, шумные уличные праздники, эти вот маркеты уличной еды, сначала и правда такие вкусные, рекламировавшие еду и деликатесы со всего света, а потом все более и более скромные, ориентированные уже в основном на среднеазиатскую еду, пропахшую бараньим салом, жирную, которую сам Геннадий Савин, например, есть брезговал. Насчет пьянства, упомянутого в знаменитой песенке про титулярного советника, тоже все неправда. Геннадий Савин спиртное пить избегал, ну, почти. Прежде не так просто было уклоняться, потому что товарищи и сослуживцы частенько собирались, особенно в четверг и пятницу на Петровке в секретном баре «Менделеев». Занятный такой, фишенебельный, одновременно лаконичный, без фишек бар – С Петровки заходишь сначала в кафе, где подают лапшу, эдакий такие и там все просто. Но надо пройти через зал и спуститься по лестнице. И попадаешь в бар Менделеев в сводчатом подвале. Место, известное лишь узкому кругу деловой элиты, столичных снобов и чиновничества. Там потрясные коктейли и весьма интересные разговоры. «Бесконечный трёп, позитивный социалайзинг. Типа, ну, ты понимаешь, старичок, как надо поступать? Там нужны крупные инвестиции. Надо сделать один звонок, только один. А это интересная идея, стоит подумать». Но и в уютном баре Менделеев тоже как-то все потихоньку, постепенно начало меняться, и разговоры зазвучали совсем другие. «Плетью обуха не перешибёшь». «Я ничего не могу сделать». — Нет, об этом теперь не может быть и речи. — Понятия не имею, когда. Не стоит звонить. Позитивный треп все глох, глох и глох. Но в бар Менделеев по-прежнему продолжали приходить, и Геннадий Савин заглядывал тоже, словно на службу в свой отдел департамента. Раньше он никогда не замечал, чтобы тут, в таком фешенебельном баре, кто-то напивался бы до свинячьего визга. А теперь все чаще попадались пьяные, очень хорошо одетые господа, с внушительным IQ, прописанным чуть ли не на лбу, и пили-пили-пили. «Бармен, повторить! Бармен, повторить! Повторить! Повторить! Еще! Еще! Нет, сам Геннадий Савин не пил. Может, пропускал один коктейль. Просто слушал, набирался опыта. Из бара Менделеев он выходил трезвый, садился в свое служебное авто и ехал сотню метров до отеля «Мэриот Аврора. Туда, к пяти вечера, порой приезжала его жена Женя пить свой вечерний чай со знаменитыми десертами Мэриота. Ее привозил шофер Фархат, ну, тот самый, который. Этот эпизод Геннадию Савину как-то совсем не хотелось вспоминать. Жену вызывали в полицию в местную УВД из-за того, что шофера Фархада убили, и случилось это совсем недалеко от их дома, когда он по обыкновению спешил на своем велосипеде на московскую электричку. Жена держалась в полиции молодцом и про допрос все-все рассказала ему своему мужу или почти все. Геннадию хотелось думать, что жена с ним во всем откровенно до конца, это ведь так важно, искренность близкого человека. Он устал от всеобщей фальши, что словно паутина затягивала окружающую его действительность все больше и больше. Эти уклончивые ответы, эти рассеянные улыбки, когда люди тут же отводят глаза и делают вид, мол, что вы, что вы, все путем. Да все совершенно нормально». История с шофером Фархадом как раз вписывалась в эту картину уклончивости и фальши. Но Геннадию не хотелось об этом думать. Он гнал от себя некоторые мысли. Например, те, что витали порой вокруг стойки бара Менделеев, когда он внезапно ловил на себе чей-то долгий, оценивающий взгляд. Взгляд вскользь из-под длинных ресниц. Шофер Фархад был тоже красивый парень. Интересно, оценила ли его восточную породистую красоту жена? Но об этом он Женю не спрашивал, просто заезжал за ней в отель «Мэриот», и они ехали домой. Они купили квартиру возле метро «Кунцевская» в новом жилом комплексе, и там сейчас шел грандиозный ремонт. Так что жили пока у Жени в Прибрежном, в особняке ее отца и тетки, ставшей мачехой. Ничего, к весне ремонт закончится, и они переедут в свой дом, и сразу станет легче. Так думал Геннадий. Без помощи родни жены разве сумел бы он купить такую квартиру? На Кунцевской нет, конечно. Так что приходилось терпеть и порой наступать на горло собственной песни. Да, давить в себе то, что так и рвалось наружу. В баре Менделеев грезили о свободе и поощряли свободные нравы. Но Геннадий не мог себе позволить этого, вот этого самого, полной вожделенной свободы. И не жена в том виновата. Нет, нет. Она как раз понимала его и жалела. Да, Женя жалела его. И он ценил это в ней как великую драгоценность, как подарок судьбы. Он вспоминал один случай из их жизни, когда он метался в жару, схлопотав сильнейшее воспаление легких. И жена, нежная и верная, не отходила от него ни на шаг — Обнимала его в их супружеской постели, обнимала, чтобы унять его жар, чтобы помочь ему выкарабкаться. Он постоянно чувствовал ее возле себя, ее голову у себя на плече, она поила его теплым чаем и давала лекарства, а потом ложилась рядом, снова обнимала и тихонько начинала рассказывать какую-то бесконечную сказку. Он не помнил, не вникал сжираемой температурой, Лишь крепче прижимался к жене, веря, что это исцелит его и не даст умереть. Словно мать, которую он плохо помнил, так как остался рано сиротой, так вот, словно мать, жена Женя ухаживала за ним тогда, и то были лучшие, сладчайшие их супружеские объятия. Другими вечерами, уже после болезни, когда жизнь наладилась, когда время миновало, все у них с женой проходило по-иному. Они возвращались вечером в дом в Прибрежном, уходили в свою спальню, беседовали о повседневных делах. Жена ложилась в постель, отодвигалась к краю, включала свет и долго читала. Он лежал на своей половине кровати и притворялся спящим. Утром он порой смотрел на книги, что читала жена на ночь, в основном бульварные любовные романы в ярких обложках.